Эта сцена была отвратительна, но уйти, хлопнув в дверь, он просто не мог. Ему было ее жаль. То же чувство, что тогда первый раз в машине, только намного сильнее. Он понимал, что это не спектакль, не игра на публику, а крикачание вопль измученной, изболевшейся души. «Что, Вита, давай расскажи мне, какая я еще молодая и красивая, и как у меня все будет хорошо. Спроси, зачем я тебе нужен?» «Удивись, почему все женщины так хотят серьезных отношений?» «Но ведь я ни разу не обманул тебя. Ни в чем. Ты сама дала понять, что хочешь именно таких отношений. Разве нет?» Она молчала. «Долго? Минут десять». Звонок мобильника прозвучал в этой тишине громко и отрезвляюще. Сотовый успел дважды проиграть отрывок из «Марша Мендельсона», пока он нашел трубку в кармане куртки. Она упорно не давалась в руки, словно живое существо. Але, как он не старался ответить беззаботным голосом, у него это не получилось. «Игорь, ты в порядке?» Альбина говорила весело, и ему почему-то сразу стало легче. «В конце концов, что такого страшного произошло?» «Ну, не поняли люди друг друга. Пройдет время, оба остынут. У нее все наладится. У него, дай бог, тоже. Так что я подумала, может, ты по дороге... «Их захватишь?» «Кого их?» Он очнулся от своих мыслей. «Тебе плохо слышно, да? Глазные капли для бакса». «Я второй день забываю их купить. Вспоминая, уже подъехав к дому». «Конечно, куплю». «А ты скоро?» «В общем, мы тебя ждем. Она дала отбой. Игорь надел куртку, ботинки и взялся за ручку двери. Из комнаты не доносилось ни звука. «Надо было уйти» но он предпочел бы сделать это по-человечески и все медлил, ждал, пока Вита выйдет проводить его. Дождался. Она медленно появилась в дверном проеме и оперлась о косяк. В ее взгляде была такая ненависть, что ему стало страшно. Было ощущение, что он разозлил не человека, с которым можно договориться, а дикого зверя, злить которого... Категорически не рекомендуется. Что, уже Миндельсон? Он не сразу понял, что она говорит о мелодии телефона. Господи, вечно женщина обращает внимание на всякую ерунду. Да что же это такое? Какая-то мелочь, а для нее словно красная тряпка для быка. Когда же это кончится? Сколько можно продолжать это бессмысленное выяснение? Игорь дёрнул входную дверь на себя. Заперто. «Открой!» «Сейчас!» — ответила она, не сдвинувшись с места. «Спешу и падаю!» «Не дури!» Он старался говорить спокойно, но чувствовал, что он начинает испытывать здесь что-то вроде приступа удушья. Наверное, того, что с кухни тянуло чем-то горелым. «Что? Опоздаешь, заругают?» «А я идиотка, тебе поверила!» «Любящий папаша! Не вышла заиметь вторую дочку?» «Жалко, конечно!» Но не повод отказываться от денег, правда? Помимо девчонки есть ведь еще и вдова, верно? Ай да молодец! Герой-страдалец. Подслушал чужой разговор, приперся в чужой дом, назвался братом, окрутил эту безмозглую дуру. А родственные чувства можно в себе и взрастить, верно? И жить дружной семьей. Открой дверь. Игорь чувствовал, что сдерживается из последних сил. Невидимая удавка на его шее затягивалась, дышать становилось все труднее. Я не для того столько лет убила на эту историю, чтобы теперь остаться ни с чем. Она не говорила о шипела, по-змеиному выгибая красивую шею. Макс не любил их, рано или поздно ушел бы. И у меня сейчас было бы все, а эти две сиротки поселились бы в спальнем районе. В каком-нибудь Юбутове или Туеви-Кукуеве. В однокомнатной малогабаритной. Из зарплаты пять сотен в месяц. И это было бы справедливо. Если бы не эта чертова катастрофа. Они живут в моем доме, слышишь? Эта сука заняла мое место. Вита опять сорвалась на крик. Истеричный, громкий, невыносимый. Игорь рванул дверь, плохо понимая, что делает. Ему хотелось только одного — не слышать этого злобного шипения, не видеть перекошенного лица. Она опять стала мне поперек дороги. У Виты началась истерика. «Она тратит мои деньги, и ты мне их отдашь, слышишь? Ты мне их отдашь, отдашь, отдашь!» Она вцепилась в рукав его куртки, продолжая повторять последнюю фразу. Игорь с трудом освободился от ее захвата и легонько толкнул её вглубь комнаты. Возможно, для прекращения истерики ей не мешало дать пощечину, но этого он сделать не мог. Поэтому зашёл в ванную, взял с верхней полки попавшийся на глаза пластиковый кувшин, набрал холодной воды и, выйдя с размаху, выплеснул на Виту. Это дало мгновенный эффект. Она всхлипнула, но тотчас замолчала. Стояла мокрая и с ненавистью смотрела на него. «Открой, а то я выл мою дверь. Тебе же придется чинить». Вита вдруг заговорила другим, абсолютно спокойным тоном. «Я дам тебе ключ, и убирайся. Катись отсюда. Но деньги ты мне отдашь. Вернее, будешь отдавать каждый месяц. Столько, сколько я скажу». Он слушал ее и не верил. «А как же иначе? За все надо платить, дружок». От этого дурацкого обещания Игоря передернула. «Во-первых, ты должен мне за наводку, так сказать». Если бы не я, не знать бы тебе, что можно прикинуться Максовым братом. А так смотри, как хорошо получилось. Во-вторых, сам понимаешь, молчание дорого стоит. Ты ведь не хочешь, чтобы твое новообретённое семейство узнало правду про свалившегося с неба родственничка? Он смотрел на нее молча и даже не испытывал злости. В конце концов, где-то она права. Он их обманул. Какой смысл? прикидываться святым. Так мы друг друга поняли? То у нас теперь без пяти минут миллионер. Думаю, вполне сможешь без вреда для репутации утащить пару тысяченок в месяц. Или выделить мне скромное содержание из своих заработков. Ты ведь герой положительный, не собираешься сидеть на шее у бедной вдовы. Это мне тоже подойдет. Да, еще можешь платить мне в любой валюте по курсу. Как видишь, я непривередлива. Нет, не может быть. Нет, не может быть, чтобы полчаса назад эта женщина плакала, сгорбившись на краешке тахты. Не было этого. Просто не могло быть. Я не буду. Я никогда больше не буду их обманывать. Дело твое. Но боюсь, что и я в таком случае не буду оберегать твое тихое семейное счастье. Ты уж меня прости. Думаю, вдова переживет массу приятных минут, когда узнает, какой замечательный у нее деверь. Я не только ей расскажу. Я девке все расскажу. Как думаешь, нужен ей такой папочка? А деньги я возьму сама. Кот сейфа я знаю. Кстати, сообщаю тебе. этот день рождения нашего драгоценного Макса. 12.01. 1969. Можешь проверить, я не блефую. Сейф в углу направо от двери. Только я возьму все сразу. Как ты считаешь, на кого подумает весёлая вдова? Отгадай с трех раз. Объясняться дальше было бесполезно. Сейчас надо уйти отсюда. Я уже потом думать, что делать дальше. Она достала из кармана халатика связку ключей и кинула ему. Он машинально поймал. Теперь убирайся. Завтра я позвоню тебе ровно в три. И ты дашь мне окончательный ответ. И только попробуй назвать меня братишкой.